По дороге я вспомнил о великой миссии сэра Джуфина Халли и так разволновался, что послал ему зов, не доехав до управления всего каких-нибудь два квартала. «Ну как?» – поинтересовался я. «Ваша дипломатическая миссия увенчалась успехом? У поваров не будут отбирать серьги Ахола? Кухонная магия не под запретом?» «Все в порядке, сэр Абжора. Ты лучше рассказывай, что тебе показал Маба». «Как это что?» «Задницу, конечно. Незабываемое зрелище». Вслух сказал я, поскольку именно в этот миг столкнулся с шефом на пороге управления полного порядка. Идёмте в кабинет, я вам всё расскажу. Моё драматическое повествование о судьбе одиннадцати метежных магистров довело сэра Джуфина Халли, можно сказать, до слёз. Он ржал, словно я без устали травил свежие анекдоты. Вероятно, для того, чтобы получить истинное удовольствие от этой истории, нужно было знать её участников лично. Маба не перестаёт меня удивлять, наконец резюмировал Джуфин. Что ж, что, а сюрпризы делать он мастер. Нам всем ещё учиться и учиться. А у меня от его пансионата для злых волшебников сердце не на месте, мрачно сказал я. Какое именно? ехидно прищурился шеф. Только не говори, что оба. Не поверю. Иди уж, съешь что-нибудь. Все твои печали как рукой снимет. Он как в воду глядел. С наступлением темноты мы с Джуфином забрались в корзину летающего пузыря Баурахри. Перед началом полёта шеф некоторое время возился с каким-то многоэтажным заклинанием, окружал наше транспортное средство густым облачком тёмного тумана. В финале нам оставалось только хором запеть: "Я тучка, тучка, тучка, а вовсе не медведь". Впрочем, наша маскировка была куда лучше, чем у мужественного пионера аэронавтики Винни-Пуха. Не то, чтоб пчела комар носа не подточит. Если честно, я до сих пор панически боюсь высоты. Вообще-то человек, которому доводилось парить над остроконечными крышами Ехо без всяких вспомогательных средств, мог бы давным-давно избавиться от своего детского страха, но у меня почему-то пока ничего не получалось. Разумеется, я уже давно привык притворяться, будто со мной всё в порядке. Именно поэтому, уверенный в моём управлении пузырьком урахаре, взмыл в небо куда быстрее, чем это происходит обычно, когда им управляет нормальный человек, которому нет нужды что-то доказывать окружающим. Через несколько минут земля осталась так далеко внизу, что я понял, перестарался. Хотел было опустить наш летательный аппарат пониже, но джуфин запротестовал. Ничего, так даже лучше. Теперь-то уж нас точно никто не заметит. Я слегка перестраховался, заказал сэру Шурфу пасмурную погоду, чтобы никаких звёзд, никакой луны и побольше тёмных тучек вроде нашей. Но излишняя осторожность не повредит. Как скажете, согласился я и осторожно полюбопытствовал. А вы действительно думаете, что сегодня ночью эти неизвестные герои повторят свой подвиг? В другое время и в другом месте я бы непременно сказал тебе, не имеет никакого значения, что я думаю, поскольку надо просто делать всё, на что ты способен, а не гадать, как сложится обстоятельства. Но сегодня «Так и быть. Признаюсь по секрету. Да. И я совершенно уверен. Я просто знаю, что так будет. Понятия не имею, что это был залетающий дом и кто помочился на Иофах, но я предчувствую скорую развязку. Имею я право на нормальное человеческое предчувствие?» «Было бы довольно странно, если бы я сказал «нет». Правда?» – улыбнулся я. «Ожидание не показалось мне томительным. Если честно, давно я так славно не проводил время». Сэр Джуффин был в ударе. Развлекал меня историями о смутных временах и мятежных магистрах. О тех, кто отдыхал сейчас в волшебном санатории имени сэра Мабы Калоха, и о тех, кто отправился в изгнание. Собственно говоря, поначалу мы пытались вычислить, кто из них мог вернуться в ЕХА, чтобы хорошенько поразвлечься. Ни одной путной гипотезы так и не родилось. Зато мы с шефом замечательно поболтали. Благо, торопиться пока было некуда. "Ага", торжественно сказал Джуфин, неожиданно прерывая очередную захватывающую историю о похождениях великого магистра Ордена Решёток и Зеркал Эшлей Роха. "Сэр Шурф только что прислал мне зов. Домик на улице Пузырей благополучно исчез. Правда, на сей раз это совершенно незаметно для стороннего наблюдателя, если сторонний наблюдатель не наш сэр Шурф. Мелифара был рядом и ничего не заметил, а ведь он тоже не новичок. Как это не заметил, удивился я. А вот так. Со стороны может показаться, что ничего не изменилось. Если Давича, сэр Кофа, обратил внимание, что оранжевый дом Епы-Боблы исчез, и вместо него стоит какое-то новое здание, то сегодня он просто прошел бы мимо, потому что внешний вид дома остался прежним. Но это больше не настоящий дом. Так, наваждение, ничего больше. А индикатор сэра Шурфа при этом показывает, что кто-то нескромно применил аж 88-ю ступень черной магии. Понял? Ничего не понял, печально констатировал я. А куда подевался настоящий дом? Вот, обрадовался Джуфин. Это именно тот вопрос, на который мне ужасно хочется получить ответ, и, кажется, я его уже благополучно получил. Посмотри-ка на сей летающий объект, Макс, и только попробуй обозвать его неопознанным. И где вы только нахватались таких выражений, проворчал я. Вы сбиваете меня с толку, сэр. По законам жанра вам просто не полагается знать, что такое неопознанные летающие объекты. Это исключительно моя привилегия засорять речь невнятными идиомами иных миров. Сам виноват, добродушно огрызнулся шеф. Притащил сюда это своё кино. Представляешь, чего я нахватался за эти годы? И вообще, замкни уста. Обрати свой пламенный взор вниз и скажи мне, что ты там видишь? Дом несчастным голосом констатировал я. Тот самый грешный летающий дом, групповая галлюцинация наших доблестных алкоголиков из городской полиции. И знаете, что хуже всего? Я даже не могу сделать вид, будто меня это удивляет. Собственно говоря, именно ради встречи с этим шустрым памятником архитектуры мы и покинули твердую землю. Я правильно понимаю? Так мило с твоей стороны не притворяться полным идиотом чаще, чем требуется. А тебя не затруднит сделать еще парочку гениальных выводов, которые напрашиваются сами собой. Ждёте, что я сейчас дурным голосом заору? Да это же тот самый оранжевый дом с улицы Пузырей, не дождётесь, твёрдо сказал я. Хотя дом действительно тот самый, даже скучно. Никакой тебе интриги. Ничего себе никакой интриги, возмутился Жуфин. Ты забываешь, что нам с тобой ещё предстоит поймать тех, кто находится внутри. Ну да, схватите обезвредить, взвёл я. Тоже мне проблема. Куда ни денутся от вас-то? А если учесть, что внизу их ещё и сэр Шур в караулет. Я вообще с самого начала мог поехать домой и снова завалиться спать. Не перегибай палку, нахмурился Жуфин. Я, конечно, могу испепелить этот домик прямо сейчас. Да ты и сам это можешь, не велика наука. Но сейчас не смутные времена, чтобы сначала убивать, а потом разбираться. А жаль, ехидно усмехнулся я. Жаль, совершенно серьёзно согласился шеф. Но как бы там ни было, а сегодня нам не следует никого испепелять. Разве что вдруг выяснится, что это вопрос жизни и смерти. Я предпочитаю просто проследить за полетом неизвестного героя. По-моему, он заслуживает всяческого восхищения. Знаешь ли ты, что в Еха даже в старые времена было не слишком много колдунов, способных преодолеть земное притяжение? Совершенно особое искусство. Скажите уж прямо, в глубине души вы надеетесь, что этот ваш неизвестный герой собирается повторить свой вчерашний подвиг и еще раз помочиться на крышу и афаха? Фыркнул я. Пустячок, а приятно. Какая нечеловеческая проницательность, усмехнулся Джуфин. Ну да, надеюсь, есть такое дело. Полагаю, у тебя нет возражений. Ради вас я готов на любую жертву, хотя теперь мне придётся болтаться между небом и землёй на пару часов дольше. Вы же знаете, что я не являюсь фанатом воздухоплавания. Знаю. Именно поэтому тебе следовало бы залезать в этот грешный пузырь как можно чаще, до тех пор, пока тебе не станет всё равно. Если я начну проделывать все вещи, которые мне не нравятся, да ещё и до тех пор, пока мне не станет всё равно, мне придётся подать в отставку, сердито буркнул я, поскольку на посещение службы времени просто не останется. Всё не обязательно, великодушно сообщил этот изверг. Клизму, пенки от молока и даже посещение страшного знахаря, который занимается рукотворным исцелением зубов, вполне можешь пропустить. Смотри-ка, Макс, а ведь домик действительно держит курс на Иофах. «Теперь я совершенно уверен, что там засел сумасшедший. Вернее, целая команда безумцев. Пакостить два раза к ряду на одном и том же месте. Неужели они не понимают, что мальчики Нуфлина подготовились к свиданию?» «А может быть, эти ребята в домике как раз и хотят ввязаться в хорошую драку?» «Предположил я. Пойти на штурм Иофаха только потому, что им приспичило еще раз помочиться на его крышу. Как романтично!» Это, собственно говоря, и является самым убедительным доказательством их безумия. Да уж, шутки шутками, а драку-то надо предотвратить. Только кровопролития в самом центре города нам не хватало. Но нам так и не пришлось вмешиваться. Летающий дом медленно приблизился к высоким стенам, возведённым вокруг резиденции ордена семилистника, а потом вдруг развернулся и полетел в обратном направлении. Ага, испугались, торжествующе заявил я. Похоже на то, согласился Джуфин. Почуяли, что сегодня туда лучше не соваться. Тем лучше. Значит, воздушного боя не будет. Ограничимся небольшой наземной потасовкой. А чего ты, собственно говоря, ждешь? Следуй за ними, горе мое. Я ждал вашего указания, подобострастно сообщил я. Я солдат, сэр. Я не думаю, а выполняю приказы. Командуйте. Вот я и командую, усмехнулся шеф. В погоню. Мы последовали за летающим домиком. Таинственный штурман, скрывающийся внутри, не стал ничего придумывать, а просто направился обратно на улицу Пузырей. "Теперь смотри очень внимательно", сказал Джуфин, когда мы приблизились к месту назначения. "Интересно, как наваждение будет уступать место настоящему дому". Признаться, я ожидал более эффектного зрелища, каких-нибудь таинственных превращений, сфер с верками дымом, музыкой и огнедышащими драконами, но летающий дом просто опустился на землю, на то самое место, где стояла его точная копия. Он сливался со своим двойником по мере погружения в его иллюзорную плоть. Но сэр Джуффин Халли остался доволен. «Красиво», – одобрительно сказал он. «Вот когда научишься проделывать такие штуки, сэр Вершитель, можешь считать, что жизнь прожита не зря». «Можно подумать, самое великое чудо всех времен и народов», – буркнул я. «Ясен пень, я понятия не имел, как можно проделывать такие фокусы. Честно говоря, я не сумел бы приподнять этот домик даже на миллиметр над землей. А о таких тонкостях, как мягкая посадка, вообще речи быть не могло». «Что, завидно?» – усмехнулся шеф. «Не переживай, сэр Макс, мне тоже завидно». «Хотите сказать, что вы так не умеете?» – обалдел я. «Если очень постараюсь, пожалуй, получится», – с некоторым сомнением сказал он. «Но боюсь не так элегантно». Знаешь, вообще-то я никогда не был охотником тратить своё время на такие красивые, но почти бесполезные пастики. Я всегда был очень практичным парнем. По мне так зачем тратить кучу сил, чтобы заставить летать целый дом? Вполне достаточно, если ты сам можешь оторваться от земли, когда тебе потребуется. Впрочем, даже это не обязательно. И если ты постиг науку исчезать и появляться снова, но эти ребята в доме, кто бы они ни были, красиво работают. Красиво, согласился я. Ну что, идём на посадку, познакомимся с этими гениями и как можно быстрее, кивнул Джуфин. Сейчас лучше не терять ни минуты, чтобы потом не кусать локти. Ох, ничего себе, сколько тебе заплатили за покушение на мою жизнь? Джуфина можно было понять. Я настолько проникся необходимостью поторопиться, что дно корзины нашего летающего пузыря коснулось земли прежде, чем шеф закончил говорить. Так что назвать посадку мягкой было бы некоторым преувеличением. Но мы решили, что хвататься за ушибленные места будем потом, и покинули несчастный летательный аппарат с такой скоростью, словно он вот-вот собирался взорваться. К нам присоединился сэр Шурф Лонли Локли, тут же вынырнувший откуда-то из оранжевой мглы фонарей. В своем белоснежном лаохе он был похож на строгое, серьезное привидение. Мы отправились в дом. Его обитатели могли гордиться – Честно говоря, я не припомню случая, когда арест преступника производился бы при единовременном личном участии господина почтеннейшего начальника, сэра Шурфа Лонли Локли с его смертоносными ручищами, да еще и меня, любимого, на закуску. В таком составе мы разве что с Фетаном сражались, да и то это случилось в те благословенные времена, когда от меня толку было не больше, чем от возницы, сидевшего за рычагом нашего служебного аммобилера. Только на то и сгодился, чтобы стать наживкой, на которую клюнуло это древнее чудовище». «Если эти гении вдруг начнут сопротивляться, действуй правой рукой, сэр Шурф», — сказал Джуффин, берясь за ручку входной двери. «Разумеется», — кивнул тот. «Эти господа, кто бы они ни были, хорошие колдуны, но их проступок яйца выеденного не стоит. В старые времена так развлекались разве что очень добродушные люди». Шурф аккуратно снял со своей правой руки огромную защитную рукавицу. Под рукавицей, как всегда, обнаружилась рабочая перчатка, способная мгновенно парализовать всякое живое существо. Когда-то она была верхней конечностью младшего магистра Ордена Ледяной руки Юка Югари, а теперь принадлежит нашему мастеру, пресекающему ненужные жизни. Благо он самолично откусил эту самую руку в конце эпохи орденов. Впрочем, по сравнению со смертоносной и испаляющей всё на своём пути левой рукой Сэрошорфа, правая представляется мне практически безобидной штуковиной. Они сидели в гостиной, дюжина-две человек, весь клуб дубовых листьев в полном составе, хорошо одетые и пожилые мужчины и женщины с умными, тонкими до смешного intelligentными лицами. Если бы в Соединённом Королевстве был какой-нибудь парламент, я бы первым проголосовал за то, чтобы эти господа немедленно стали его членами. Меньше всего на свете они были похожи на ребят, которые прошлой ночью дружно мочились на крышу резиденции ордена семилистника, а только что пытались повторить сей бессмертный подвиг. Вот и доверяй после этого первому впечатлению. Тайный сыск столицы Соединённого королевства, сухо представился Джуфин. Надеюсь, вы не откажетесь проследовать с нами в дом у моста, господа. Не откажемся. Деревянным голосом сказал один из джентльменов в красном лохое. Остальные молчали и только смотрели на нас во все глаза, как мне показалось, скорее с облегчением, чем со страхом. Это было немного странно, но я тут же напомнил себе, что о нас поеха ходят самые жуткие слухи. Наверняка этим милым людям было приятно убедиться, что мы ведём себя вполне прилично. "Вот и хорошо", удовлетворённо кивнул Джуфин. "А вобилеры уже стоят возле дома, а посиму не будем откладывать. В доме ещё кто-то есть?" Прислуга. Таким же деревянным голосом ответил джентльмен в красном ловке. Восемь человек, а не там. Он указал рукой в направлении дальней двери. Я немедленно отправился в указанном направлении и после недолгих блужданий оказался на кухне. Увы, там никого не было. Распахнутое Настиш окно, ведущее во внутренний дворик, красноречиво свидетельствовало, что обыскивать дом нет нужды. Ребята смылись отсюда, как только дом приземлился. Чёрт, вообще-то их можно понять. Я бы и сам на их месте сделал ноги. «Удрали!» – сообщил я шефу, которого догнал уже на пороге. «Ну и магистры с ними!» – отмахнулся он. «Удрали, значит, разыщем. Впрочем, на кой они нам сдались?» «Хотя бы для того, чтобы Меломори и Нуминорих тоже ощутили свою причастность к этой операции!» – улыбнулся я. «Побегают по следам, если не преступников, то хоть свидетелей, какое-никакое, а все развлечение!» «Ну, разве что!» – флегматично согласился Джуффин, усаживаясь в один из служебных амобилеров. Ты пока побудь тут, Сэр Макс. Сейчас сюда заявится Милифара с командой полицейских. Надо же обыскать помещение. Поможешь им, если потребуется, а потом вернётесь в дом у моста на Пузыре. Не бросать же его здесь до утра. Пузырь я могу и в пригородню спрятать, меланхолично отозвался я. И вы тоже можете спрятать его в пригородню и доставить в дом у моста. Считается, что наши полицейские должны на нём чего-то там патрулировать. Вот пусть и патрулируют на здоровье. Обойдёшься. Я его в дом у моста не повезу. Не надейся. Джуфин видел меня как на ладони, сам доставишь. И не надо сверлить меня страдальческими глазами. На твоём месте я бы воспользовался возможностью лишний раз сделать то, чего не хочется, когда ещё будет повод. Они уехали, а я некоторое время ссердито разглядывал ни в чём не повинный летающий пузырь. Разумеется, шеф был прав. Он вообще всегда прав. Никуда от этого не денешься. Но я не отказал себе в удовольствии сделать особый, почти неуловимый жест левой рукой. Уандукский летательный аппарат тут же уменьшился настолько, что его размеры показались бы невыразимо малыми даже квартирантам сэра Мабы Калоха, и оказался в моей пригоршне. Там он уютно устроился между большим и указательным пальцами, словно и не было на улице пузырей никакого пузыря Буурахри. Что ж, по крайней мере, я мог быть уверен, что его не стащат, пока я буду слоняться по загадочному дому. И самое главное, теперь можно вернуться в управление на Амобилере, как бы по рассеянности, с кем, дескать, не бывает». Несколькими минутами спустя рядом со мной затормозил служебный автомобиль. Оттуда выскочил сияющий сер мелифара, нарядный, как сладкий сон художника-примитивиста. Этот неспровимый пижон сменил оранжевые лахохи, в котором был утром, на ярко-малиновое, в сочетании с зелёным тюрбаном и нежно-голубой скабой, оно производило совершенно непередаваемое впечатление. Если бы я был быком, я бы непременно на него бросился, не дожидаясь призывных взмахов плаща. За полторы секунды этот красавчик успел пожелать мне хорошего вечера, сообщить, что грешные кельди наконец-то сданы в архив и войти в дом. За нами последовали три офицера городской полиции. Мой добрый приятель Апура Блаки и еще двое. Их я знал только в лицо. Все они производили впечатление людей, у которых голова работает в оптимальном режиме. И как таких ребят заносят на работу в полицию под крылышко к генералу Бубуте? Неведомо. «Возьмите на себя второй и третий этажи и подвал, ребята. А мы пошарим здесь и на кухне». Бодров скомандовал Милифара. Индикаторы я вам уже дал или не успел? Вы только собирались, а потом Апура начал рассказывать анекдот, ответил один из полицейских. Ага, точно. Кстати, надо бы его не забыть. Милифара извлёк из кармана три маленьких круглых прибора, немного похожих на компасы. Индикаторы, которые помогают не следующему человеку сразу определить, применялась ли при изготовлении той или иной вещицы очевидная магия, и если да, то какой ступени. Если найдёте что-то подозрительное, сразу зовите нас. допредел Мелифара. Никаких несчастных случаев на работе, ребята. У меня есть хрустальная мечта ночевать дома, и горе тому, кто лишит меня этой возможности, своей преждевременной гибелью.